Часть 3. Глава 4. Подглава 1. События 1855 года в мировой прессе. Труды кафедры современной истории З.И.У. 1897-1942 годы. Депресса. Вена. Взбываются пророчества апокалипсиса. Железные всадники войны, стрелы с небес, поражающие бегущих. Ужасные военные изобретения русских, самодвижущиеся бронированные экипажи на колесах и рельсовых лентах, летучие машины, орудия, способные разрушить любое укрепление с расстояния в несколько миль. Их действия мы наблюдали при Селистрии, где Аскера Абдулмаджида п р о в I не выдержали смертельного вихря, обрушившегося на них с небес, и сложили оружие. Вчера о ф и ц и а л ь н о Вена сообщила, что русский канцлер Горчаков, передал нашему посланнику в Санкт-Петербурге ноту с требованием незамедлительно вывести австрийские войска за пределы дунайских княжеств. В столице обсуждают заявление, с д е л а н н ы е в Ольмюнце многоопытным фельдмаршалом-князем Виндиш-Грецем. Надо уступить царю Николаю. С таким противником воевать немыслимо. Винерцайтунг, Вена. Русский посланник в Санкт-Петербурге, Отто фон Бисмарк, заявил. что будущее за объединенным Вторым рейхом германской нации. И если Австрия не желает навлечь на себя неисчислимое бедствие, она должна прислушаться к неумолимой поступе истории. Австрийский посланник в Берлине выразил надежду, что эти высказывания не отражают позицию прусского правительства. Министр иностранных дел короля Фридриха Вильгельма IV заверил посланника, что о